Спускался с холма через лес. Километр прошел минут за 15 Чем ближе к Янтарю, тем ниже аномальная активность. Место такое. Потому-то и построили здесь лагерь. Люк в подземный ход отыскался быстро. Я осмотрел подходы со всех сторон. Никаких следов того, что недавно кто-то выходил через туннель на поверхность или спускался в него. Предстояло еще незаметно подобраться к территории сектора Б. и опять вспомнил о минах. Нет, вряд ли сапёры установили их здесь. Рядом подземный ход. А в критической ситуации могут воспользоваться не только военные. Значит, если миновали, то только пространство между забором и лесом. Я осторожно двинулся вперёд, ориентируясь на высокие рыжие кусты акации. Цвет в самый раз поможет оставаться незамеченным. Хорошо бы высмотреть, что сейчас творится около установки Григоровича. Может, даже смогу увидеть его самого. Внимательно глядя под ноги, я крался вперёд, шаг за шагом, стараясь не наступать на сухие ветки и не не прозевать какой-нибудь скрытый датчик сигнализации, не зацепить растяжку. До ночи было далеко, но лес тонул в сумраке. Осталось пройти всего ничего, каких-то десять шагов, и тут сдавила грудь. Стало холодно. Воздух загустел, я привалился к дереву, дёрнул клеванту на воротнике, скинул капюшон, и всё равно воздуха не хватало. Сердце быстро стучало. Я запустил руку под куртку, прижал ладонь к груди. Шрамы вздулись. Я ощутил через ткань футболки частую пульсацию. Дернул плечами, сглотнул, наглухо застегнулся и накинул капюшон. Сейчас все выяснится. Я отошел от дерева и увидел пехотную мину возле куста виду, как старая немецкая граната на деревянной ручке. Наверное, сапёры поставили её в расчёте, что человек заметит, а мутант подорвётся на растяжке. Я долго осматривался, но других ловушек не обнаружил. Ревристый набалдашник торчал над землёй так, что можно было просунуть под него ладонь и выдернуть деревянную ручку. Из набалдашника выступал тоненький штырь взрывателя с кольцом. От него в разные стороны тянулись две верёвочки. Одна к сосне в трёх шагах, другая к вбитому в землю неприметному колышку. Мина граната перекрывала подступок к кустам. Я двинулся вперед, осторожно перешагнул проволоку и чуть не выколол веткой глаз. Дернулся, взмахнул руками, тело потянуло назад, я представил, как пяткой цепляю проволоку, как бухает взрыв, мне отрывает ноги, осколки дырявят тело. Я сумел удержать равновесие, присел на корточки, кожа на лице горела, дыхание с хрипом вырывалось из груди, ладони вспотели. Постепенно сжение под ребрами прекратилось, я привстал, осторожно раздвинул ветки, сотни шагов вышка, на площадке пулеметчик, боком ко мне. Дальше сосновая роща, слева от вышки, модули 14 лаборатории. Среди деревьев установка Григоровича высотой с двухэтажный дом. Хромированные трубы каркаса отбрасывают блики, видны площадки из арматуры, переходные мостики и короткие лесенки между уровнями. Внутри конструкции в специальных емкостях покоится оборудование. Часть приноитована к хромированным решеткам. На втором уровне над перилами выступает массивный кожух, обрамленный ровно уложенными пучками проводов и гофрированными патрубками ведущими к двум раструбам в основании. Узел, собранный Григоровичем прямо на месте из подручных средств. Мысли заскакали, как яблоки, упавшие на пол из бумажного куля. Никита нес ГСК в лагерь, но задержался. Григорович не мог больше ждать и изготовил замену. Мы провели бессонную ночь, провозившись с настройкой программ. Сделав несколько пробных пусков, но Григоровичу все равно что-то не нравилось, смущало что-то. А может пугало то, что ГСК не доставят в срок и придется... На свой страх и риск включить установку по команде штаба, используя самодельный узел? Что, если он где-то ошибся в расчетах? Территория блока «Б» прилегала к опушке. Деревья неровной линией отчеркнули берег. Уязвимое место. Пространство за ограждением усеяно головешками пней, изрыто воронками. Рядом с наблюдательной вышкой должна быть траншея в полный рост. Стенки залиты фортификационным бетоном. По ней можно проникнуть в Капонир. Я там не был, но с виду это серьёзная позиция с тяжёлым вооружением. То ли скорострельной пушкой, то ли крупнокалиберным пулемётом. Массивная бронированная дверь всегда заперта, крыша из широченной плиты толщиной в полметра. Такую, наверное, авиационной бомбой не прошибёшь. Мне нужно отыскать Григоровича и рассказать, что ГСК скоро будет в лагере. Что приигрыш не несёт его в сопровождении военсталов. Нельзя включать установку, используя вместо ГСК самодельный узел. Будет большая беда. Я чувствовал это, хотя не знал, что именно произойдет. Послышались голоса, а пулеметчик повернулся ко мне спиной. К установке приближались двое. Где фигуры в рыжих костюмах? Похоже, они вышли из надувного серебристого модуля. Понять, о чем говорят, было невозможно, но один голос принадлежал Григоровичу, а второй... Я напрягся, сжал кулаки... Ногти больно впились в ладони, заныли мышцы. Я уже видел всё это. Видел эту сцену, хотя с другого ракурса. Я уже был здесь. Григорович на нём, поверх комбинезона был ватник, подошёл к установке первым, вынул из карманов рукавицы и полез по узкой лестнице на второй уровень. Замер, хлопнул ладонью по лбу и стал быстро спускаться. Второй повернулся. Я узнал себя. Другой я стоял, подставив лицо лучам солнца и любовался рощей. Вот нагнулся и что-то поискал в траве. Дальше я не смотрел, отпустил ветки и присел. Этого не может быть. Как? От воспоминаний закружилась голова. Я бессмысленно пялился перед собой, из глаз текли слезы. Я понял все. Все до мельчайших подробностей. Стало страшно. Не помню, как очутился у люка в подземный туннель, как исхитрился не зацепить растяжку, как набрал код цифрового замка. Я стоял перед откинутой крышкой, втягивая ноздрями морозный воздух. Я знал, что меньше чем через час начнется выброс, что Григорович опоздает с запуском установки, что в схему самодельного узла, смонтированного на втором ярусе, вкралась маленькая ошибка. Я зажмурился. Глубоко вдохнул, задержал дыхание, прислушавшись к биению сердца. Выдохнул, и сквозь ткань костюма нащупал цилиндр во внутреннем кармане. Энергия выброса и частицы вырожденного вещества, которое выплеснет пуля Квант в камеру зарядника, вызовут необратимую реакцию. Пространственно-временной континуум раздвоится, как как дорога на развилке. Аномальное облако поглотит часть зоны, накроет ее колпаком. Возникнет пространственно-временная петля. Излишек энергии, как вода из сливного бачка, выплеснется за пределы колпака, разрывая цепочки атомарных связей из слабых местах, увлекая за собой тех, кто не успел укрыться, зашвыривая их в разные участки зоны, пронося сквозь время и пространство. Но реакция не остановится. Петля будет сбрасывать излишки энергии, как сильфонный клапан стравливать давление. По-континууму покатятся в волны ряби, удерживающие время под колпаком, будто в петле Мёбиуса. Нужно заменить самодельный узел тем зарядником, что тащит пригоршню. Нужно проникнуть в лагерь, переговорить с Григоровичем, объяснить, но есть ли время? Сколько осталось до того момента, как все начнется? Я оперся ладонями о край люка и, спустив вниз ноги, Упер ступни в железную скобу, вмонтированную в бетонную стенку колодца. Ухватился за ручку гермозатвора и нырнул вниз, потянув за собой крышку. Люк бесшумно лег на резиновые уплотнители, я повернул ручку замка, тихий щелчок, и в туннеле зажглось тусклое освещение.